Все люди разные Часто напоминаем в наших с вами рассуждениях о том, что все люди отличаются друг от друга. Да, все люди разные, хотя это принять и понять подавляющему большинству совсем непросто, практически на грани невозможного. Мы не говорим сейчас о физических отличиях, как рост, вес, цвет кожи и глаз, не говорим также о национальных различиях и религиозных убеждениях. Совсем не говорим о гендерном различии и сексуальной ориентации. Эти различия, вопреки глобально внедряемому слогану о толерантности и якобы всеобщему равенству, люди еще не разучились определять. И вряд ли разучатся в ближайшей и весьма далекой перспективе. Если это когда-то произойдет, то не благодаря внешнему навязыванию и промывке мозгов, а только лишь при абсолютно новом витке эволюционной спирали, о котором в текущем моменте глобальной человеческой инволюции говорить нет смысла. Мы говорим сегодня о различиях на внутреннем уровне, о различиях, которые внешне не видны и являются сокровенной сущностью каждого отдельно взятого человека. Этих внутренних различий гораздо больше, чем внешних, полагаем, с этим согласятся все. Согласятся все, но воспримут единицы, поскольку все стараются подстроить окружающих под свое мировоззрение, соотносят других со своими желаниями, смотрят на людей через призму собственного эго, которое вовсе не настроено прислушаться и понять чужое сознание. Сознание не где-то там далеко, а расположившееся даже рядом напротив на соседнем стуле. Соседнего стула дует тем же эгоистичным ветерком. Это сейчас не о той самости, о которой так много сказано у Юнга и его последователей, и вообще не о психиатрии и психологии. Сейчас это о том, как вытащить из себя любимого, прежде всего это себялюбие, а любимым сделать все, что тебя окружает. Научиться конструктивно общаться с другими себя знайками, для которых знание мира прочно ассоциируется с собственной точкой зрения по всем вопросам мироздания. Зачем, спросите вы? Мы же и так знаем себя и знаем лучше, чем другие. Это как раз другие должны под нас подстраиваться и входить в наше положение. Мы-то себе цену знаем, а вот они нас недооценивают. Не верите нам? Спросите тогда родителей и других наших близких. Они подтвердят. Некоторые скажут по-другому, они нам должны, но не платят по долгам. Нас в упор не видят и настолько недооценивают, что мы даже были вынуждены занизить собственную самооценку, чтобы хоть как-то выживать. Пусть наша жизнь серая и безрадостная, но мы живем в ожидании оплаты счетов, и нас эта жизнь устраивает. Долговая яма иллюзий Услышали и тех, и других. Теперь скажем обеим самооценкам, завышенной и не очень, следующее. Никто никому ничем не обязан и ничего не должен. Даже родители детям и наоборот, как бы крамольно в глазах детей, а особенно родителей, это не звучало. Уже слышим пронизанные праведным гневом крики о родительском долге, долгами детей перед родителями и прочими шаблонными фразами фразами заученными, но постоянно произносимые без какого-либо понимания их реальной сути. Защитимся от возможных родительских нападок, так хорошо описанном в мировой культуре феномене – феномене конфликта отцов и детей. Мы сами, родители, хорошо понимаем все конфликтные составляющие данного явления, но при этом сами же полностью согласны, что нам, наши дети, ничего не должны по умолчанию. Мы им тоже ничего не должны. Все, что могли, вложили в их воспитание и образование. И как бы это крамольно и шокирующе не звучало, могли бы и не вкладываться. Многие ведь не вкладываются вообще. Здесь каждый человек стоит перед выбором, и неважно, ребенок он или родитель. Данный выбор как раз и обуславливается внутренним моральным и этическим кодексом, а также такими понятиями, как любовь и забота. Только любовь должна быть без соплей и иллюзий, что мои дети самые лучшие и единственные. Просто любовь и забота к маленькому пока человеку, которому без вас будет очень тяжело становиться на ноги в жизни, а он встанет в любом случае. Окутывают детей родители вниманием и заботой по совести и по любви, нет вопросов. Ничего не делают или делают, как они считают нужным, тоже не вопрос. Это дело добровольное так же, как добровольным будет впоследствии и отношение детей к обеим категориям родителей. Другим категориям тоже, что посеешь, как говорится. То, что это дело добровольное, видим из абсолютно диаметрально противоположных случаев отношений детей и родителей с обеих сторон. Что еще важно здесь подчеркнуть, эти отношения мало зависят от материального достатка и других бытовых факторов. Детей рожают, воспитывают и растят по совести и любви, а не потому, что это предписано природным инстинктом или регулируется законодательством. Не заботитесь вы, не будут заботиться в большинстве случаев и о вас ваши дети. Да и любить будут больше по заведенной в социуме традиции, а не от всего сердца. Что, разве не так, уважаемые родители и их дети? Все отношения между людьми, включая пресловутое должен-не должен, зависят прежде всего от внутренних морально-этических качеств, которые или прививаются и развиваются на первоначальном этапе родителями и или воспитателями, или не прививаются в достаточной мере, или не прививаются вообще. В дальнейшем сам человек опять же или развивает свою внутреннюю этику или нет. Отсюда и вытекают его решения по общению не только с родителями и близкими, но и всеми окружающими его людьми. Все последствия, принятых любым человеком решений, ложатся только на этого человека. Никто другой не виноват и никто поэтому никому ничего не должен. Вспомните о понятии морального долга, которое для большинства людей является лишь пустой и ничего не значащей фразой. Поэтому таким же пустым делом будет предъявлять кому-то долговые расписки и ждать оплаты по счетам, не дождетесь, меняйтесь и меняйте свою мораль пока не поздно. Поэтому человек всегда и всегда только сам несет ответственность за все происходящие с ним в жизни события. Из-за удара судьбы разной степени силы и жестокости из-за ее же поцелуя разной степени нежности. Плаксивые завывания типа «За что мне все это? Почему именно мне или меня? Карма виновата или плохая карма? Жизнь повернулась ко мне?» Вбрасывать в пространство, в уши близких или уши случайных соседей по барной стойке не надо. Жизнь тебе ничего не должна, и никто ничего тебе тоже не должен. Поэтому стой перед зеркалом, разглядывай себя внимательно и вини только свой собственный светлый образ в нем. Поцелуй судьбы и ее же удары. Пока стоишь у зеркала, мы поставим вопросы несколько по-другому. Как поцелуев судьбы сделать больше, а ударов поменьше и помягче? Мы бы посоветовали не делить происходящее на хорошее и плохое. Это ложная эмоциональная оценка. Все происходящее нормально. Ненормально только ваше отношение к тому или иному событию. Измените свое отношение к происходящему с вами. Об изменении отношения к происходящему вы неоднократно слышали от своих психотерапевтов и уже подлечившихся у них друзей. Фраза хорошая, но пустая, если не объяснять, зачем менять то, что так вам близко, а именно свое саможаленческое и плаксивое отношение ко всему происходящему в вашей жизни. Это одновременно и черта характера, и укоренившаяся привычка. Плача себе любимым не обходит стороной ни мужчин ни женщин. данное вселенское рыдание не имеет гендерных различий, социальных тоже. Когда поймете, что все происходящее это лишь следствие ваших собственных действий, то все встанет на свои места. Если это все ваши действия, то исходили они только от вас, значит вы сами задали все предпосылки для реализации следствий. Спокойно проанализируйте свои поступки, приведшие к той или иной жизненной ситуации, сделайте выводы и исправьте то, что можно исправить, а что исправить уже нельзя, больше не повторяйте в будущем. Данный самоанализ позволит вам не только сделать домашнюю работу над ошибками, но и накопить нужный этический багаж для общения с другими людьми. Ведь все ваши ошибки и жизненные удачи появляются лишь в процессе делового, душевного, личного или иного общения с другими с родителями и детьми в том числе. Вывод прост. Надо сделать это общение максимально комфортным для всех сторон процесса общения, и только этичные отношения между людьми помогут достигнуть нужной степени комфортности, ну или как минимум бесконфликтности. Научитесь беспристрастно прислушиваться к себе – поймете себя. Научитесь понимать и управлять собой – научитесь слушать и слышать других. Научитесь слышать других, научитесь с ними нормально общаться и руководить, если вы их начальник. Или творить, если вы с ними единомышленники. Или... Умение слушать другого человека — это величайшее умение. Талант общения — это величайший талант, который может развить в себе каждый. Способность услышать, понять и помочь — это уже почти уровень сенситива. Работа равно хобби. Главное, с чего начинается любое продуктивное творчество, это сотворение себя изнутри. Внешнюю физическую форму вы и так с маниакальным упорством стараетесь изменить в фитнес-клубах. Изменение внутреннего содержания – вот самая кропотливая и творческая работа. Сделайте ее основной работой в вашей жизни. Работу, приносящую вам материальные блага, сделайте любимым хобби. Только тогда все пойдет в вашей жизни нормально. Успехи основной работы будут автоматически развивать и улучшать ваше хобби, которое, в свою очередь, не является постоянной величиной и может быть легко заменено на другое. Основная работа над собой, работа ради заработка – это хобби. Счастливы те, у которых основной заработок, хобби, совпадает с их любимым творчеством. Художники, скульпторы, ученые и многие другие. Им можно по-хорошему позавидовать. Менять ничего не надо, только развивать и осваивать новые горизонты. Не у всех офисных это получится, но стремиться надо. Сделанное своими руками в прямом и в переносном для буквоедов смысле, да еще приносящее стабильный доход, да еще дающее возможность управлять своим временем, это ли несчастье или одна из его составляющих. Если получится, то у вас появляется двойная страховка. Себя любимого вы вряд ли оставите неухоженным и брошенным с одной стороны. Инстинкт самосохранения еще работает. С другой, кто же откажется от любимой игрушки, в данном случае хобби? Получается, связка, работа, хобби – ваш личный страховой полис от бездействия и постоянно действующий пинок для творческих свершений. Более того, эта связка еще и самоорганизуема, и изменяема. Меняетесь вы, меняется и ваш уровень профессионализма при выполнении работы. Ставятся новые задачи и появляются новые творческие потребности. Материальные потребности тоже меняются, причем в ту и другую сторону. Новые потребности могут вызвать и наверняка вызовут желание поменять старую игрушку на новую. Это нормально. А при наличии твердого тыла в виде основной работы, поиск более интересного хобби, оно же реализация своего творческого и инновационного потенциала, не займет много времени. Вместе с тем принесет больше интересного в вашу жизнь, чем безыдейное протирание штанов даже на самой высокой позиции в офисе, неоднократно проверено на практике. Никто не говорит, что этот путь не тернист, что все могут решиться пойти по нему. В этой связи не призываем всех одновременно встать и идти. Все люди разные, как мы выяснили, поэтому чего уж тут. Призываем лишь оставшихся не прикрываться этой разностью, и человек слаб. Не идешь, так не комментируй субъективно, лежа на диване, тем более не осуждай тех, кто пошел. Потом, правда, не завидуй дошедшим и не жалей себя. Это было только твое и только их решение. Падали капли. Падали. Ты не слаб, ты ленив и раб своих привычек. Лень и ненужные привычки делают тебя аморфным, привнося тонны негатива в твою жизнь и жизнь окружающих. Именно к тебе обращался Антон Чехов известными на весь мир словами. Напишите, как этот молодой человек по каплям выдавливает из себя раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая. Хочешь быть рабом, им и оставайся, только не злорадствуй над временными неудачами идущих. И не топи окончательно, ведь бывает и такое, причем часто. Если сможешь и захочешь, то помоги им встать, выдави еще пару капель рабской крови. Они все равно рано или поздно встанут и продолжат движение с тобой или без тебя. Проиграть сражение не значит проиграть войну. При этом твоя своевременная помощь будет принята и оценена. И вернется к тебе старицей. Главное, не злорадствуй и не топи. Тоже вернется и тоже старицей. У нас подобных примеров и историй из практики много. Вот, например, одна типичная. блинный камень судеб. Собрались как-то старинные знакомые посидеть в ресторане. Много лет не виделись, вот и решили. Образование у всех плюс-минус схожее. Возраст и социальное происхождение аналогичное. Молодость провели вместе. Дети у всех, жены у кого-то есть, у кого-то были когда-то. Пока все складывалось одинаково. Не одинаково у всех к годам 30 началось, когда веселые компании дошли до былинного камня, стоящего на распутье. Прочитали указания на то, что ждет странника в каждом из направлений, переглянулись и разошлись. Каждый выбрал свой путь, люди-то все разные. Распалась компания другими словами. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошло лет 10-15. За это время один стал успешным предпринимателем и вложил заработанные средства в развитие науки. Сам также активно занялся научной деятельностью и популяризацией науки. Другой заслужился до должности руководителя компании со стабильным пакетом заказов. Должность есть, оклад и социальный пакет имеются. Не имеется уверенности, что владелец компанию не продаст, а новый приведет свою команду. Типичный случай, не правда ли? А куда потом? Сеять не умеем и не хотим учиться. Собирать посеянный другими урожай? Так это да и с превеликим удовольствием. В результате у самой компании стабильность есть, а у нынешнего руководителя уверенности в завтрашнем дне нет. Страхи есть, уверенности никакой. Третий работал по полученной в университете специальности. Сначала на дядю, в последние годы на себя. Доход небольшой и не всегда стабильный, но на еду хватает и даже откладывать что-то получается. Уверенности в завтрашнем дне мало, но привык. Как потопаю, так и полопаю. Или не полопаю. И второму и третьему первый много раз за прошедшие годы предлагал присоединиться к своим проектам. Денег не просил у них. Наоборот, предлагал просто вместе поработать и заработать, ну и расширить горизонты, конечно. Отказывались второй и третий от этих предложений под разными предлогами. Теперь вот сидят за одним столом и общаются, подводят промежуточные итоги, вспоминая прожитое вместе и порозань. У второго и третьего новостей мало, отвечают вяло и неохотно, все как прежде. Первый, наоборот, историю за историей выкладывает, не об успехах хвастается, вообще хвастаться в мыслях не было. Много проектов было и есть, вот и рассказывает. Они спросили, а он отвечает. Выглядит, на первый взгляд, как история сплошного успеха, но первый рассказывает не только об успешных результатах, но и о провалившихся проектах, неудачах, трудностях, жестких падениях, жестоком безденежье, предательствах всех мастей, короче, просто по-товарищески делится своим опытом. Спросили? Отвечает. Более того, опять предлагает вместе реализовать парочку свежих и весьма нишевых идей. Последовавшая на это предложение реакция друзей юности весьма познавательна. Второй, насупившись, пробурчал. «Конечно, имея столько на счету, можно и дурью мается, деньги вкладывать в инновации без заранее известного результата». Отказался. Третий как-то совсем обобщенно заключил. Всегда завидовал людям, которые знают, что они хотят. Вот и понимай, как хочешь. Или обидеть хотел, или похвалить. Плохо знать, что хочешь или хорошо в его понимании, уже не важно, он тоже отказался. Правда, ключевое слово «завидую» произнес. Второй не произнес, но причину зависти обозначил – банковский счет первого. Хотя ни о каком счете первый ничего не говорил, второй додумал сам. Пропустил мимо ушей рассказ первого о совсем негладком его бизнес-пути. Плевать на путь, плевать на опыт, коль предлагает вложиться, значит счет пухнет от миллионов. Финита ля комедия. Больше приятелей не встречались, хотя первый иногда звонил им. Правда из вежливости, а не из чувства вины за свой виртуальный банковский счет. Никто его друзей юности веселой не заставлял выбирать тропинки, которые они выбрали, на камне все было написано. Вины за то, что у него все так, а у них по-другому, первый не чувствовал по умолчанию, иначе он не был бы первым. Временные спутники для космоса не годятся. Есть еще весьма поучительный момент в рассказанной истории. Первый приятель не предлагал двум остальным вкладывать деньги, а лишь предлагал совместную работу. Хотя, положа руку на сердце, они ему и не нужны были вовсе в новых проектах, а в текущих и подавно. Ну что они умеют такого, что он сам не умеет? Какие такие уникальные компетенции у них есть? Ничего такого не имеют и компетенций нет. Просто помочь хотел, да не вышло. В какой-то момент просто запамятовал, что все люди разные. Да еще, видимо, и веселую совместную молодость вспомнил. Все, что можешь сделать сам, делай сам. Запамятовал, полагаем он также, что жизнь устроена по-другому, и окружающие каждого человека люди – это лишь временные спутники на его жизненном пути, и он сам является таким же временным спутником для кого-то. Поэтому в сам момент расставания этой троицы настал еще тогда у того придорожного камня, и к нему не стоило возвращаться. Оглядываться назад – пустое и часто огорчительное дело, идти вперед, удивляться неизведанному ранее и радоваться новым спутникам гораздо интереснее и полезнее во всех отношениях. Мы именно такие и вам советуем, наши разные слушатели.